Глава 49. Наоми. Рафинант изначально был сконструирован для приземления на днище, поэтому Холден вступил на стену лётной палубы. Он выглядел исхудавшим, как будто долго болел. Морщины вокруг рта стали глубже, в улыбке теперь не было прежней лёгкой радости, скорее удивление, что всё же случилось что-то хорошее. Он казался внутренне израненным, но и только. ни уничтоженным и ни сломленным. Их взгляды встретились, и Наоми почувствовала неожиданное облегчение. Она вздохнула глубоко и прерывисто. Джим взял её за руку. Она думала, что этого больше никогда не случится, но он здесь и снова к ней прикасался. "Привет", сказал он так тихо, что никто, кроме неё, и не услышал бы. "Привет", отозвалась Наоми. Амос у него за спиной казался совсем не таким, как раньше. Кожа серая, глаза сплошь черные, без зрачков. Она видела на палладе юнцов, добивавшихся такого эффекта с помощью красителей и татуировки склер, но на Амосе это не выглядело модным прикидом. А еще он вел за собой большую черную собаку с седой мордой и растерянным видом. Девочка позади Амоса показалась Наоме знакомой, но не настолько, чтобы припомнить, кто она. Для рассказов у них ещё будет время. Всё ещё улыбаясь, Алекс узабрался в кресло-амортизатор. Так, всем пристегнуться. Мы покидаем этот ком грязи. Экипаж ответил возгласами одобрения, не совсем опьянённый успехом, но, может быть, немного навеселе. Или это только Наоми так себя чувствовала? Холден опустился в свободное кресло, держась ближе к девочке, защищая Корабль медленно поворачивался, возвращаясь в нормальное вертикальное положение. «Хотите, я врублю главный двигатель?» — спросил Алекс. «Могу спалить весь этот дворец, если хотите». Холден ответил прежде, чем успели Наоми. «Нет, не стоит. У нас здесь есть еще друзья. Элви, например». «Да? Можем забрать и ее». Холден покачал головой, хотя Алекс на него не смотрел. «Нет, она там, где и должна быть». Он меньше 15 минут находился на корабле, но ответил как капитан. Если бы Номи указала на это, он бы ужаснулся и извинился, и, может, в другой ситуации она бы ждала извинений. В конце концов, она возглавляет подполье. Она разработала эту компанию и ещё сотню других. Радость от его возвращения, от того, что она и Алекс и их корабль возвращаются к прежней жизни, была больше, чем она могла выразить. словно проснулась от долгого страшного сна и поняла, что на самом деле ничего этого не случилось. Это был, наверное, самый счастливый момент за всю её долгую жизнь. Он продлился недолго. Но она чувствовала, как Алекс проводит корабль через атмосферу, как скользит над местностью и поднимается, чтобы шлейф двигателя не причинил вреда никому внизу. Главный двигатель включился, и корабль рванул вверх к свету лаконийского солнца. преодолевая остатки атмосферы. Когда Алекс рёл на курс к кольцу Врат, Наоми проверила по тактической карте свой флот. Все шли на предельно большом ускорении, на грани того, что способен вынести человеческий организм, но так менее вероятно, что их догонят лаконийские корабли. Кстати, насчёт вражеских кораблей. Она вызвала верхним слоям экран наблюдения. который показал Эсминцу и Ленкор класса Магнитар, как будто бросила случайный взгляд и обнаружила сороконожку у себя на руке. Поступивший сигнал тревоги с скальпелем врезал веселье и радость встречи. "Алекс, мы у них под прицелом, задержались слишком надолго. Это вихрь". Наоми вызвала поверх окно с данными сенсоров. Корабль класса Магнитар без масштабирования пока оставался почти ничем, всего лишь тусклое пятнышко темноты на фоне ровно горящей звезды, шлейф его собственного движка. Однако даже с минимальным увеличением он принимал ту же жуткую полуорганическую форму, что и буре. Бледная кость, позвонок какого-то невообразимо огромного зверя. Такой же корабль, как тот, что поставил на колени два флота, Одинокий фрегат с почти истощенным боезапасом против него шансов не имеет. Вся ее радость испарилась, сменившись болью. Интересно, позволит ли ей Дуарте видеться с Джимом, когда оба они окажутся в тюрьме? Чтобы пробиться через защиту планеты, потребовалось четыре корабля. Одному это стоило жизни. Или, как покажут ближайшие минуты, возможно и двум. Но, по крайней мере, в вихоре. Последний построенный корабль класса Магнетар. Она уничтожила строительные платформы. Хотя бы так. Если ей всем им суждено при этом погибнуть, бодби всё же отомщена. Это стоило жертв. Поступил запрос с Вихря. Узконаправленное соединение доложил Ян. Голос был немного растерянным. "Принимай", сказала Наоми, и Ян взглянул на неё. Во взгляде явно читалось сомнение. Он не знал, намерен ли она сдаться или вести их всех на смерть, и сама она была далеко не уверена. "Ну же, Килви, а то жедание легче не станет". Он вывел входящее сообщение на все дисплеи, хотя работал только тот, что перед Номи. Она не поняла, то ли Йен пытается заставить её показать весь разговор экипажу, то ли нервничает и ошибается. Впрочем, это не важно. На её экране появилась женщина, молодая, с тёмной кожей и короткими прилизанными волосами. На синем лаконийском мундире виднелись адмиральские знаки отличия, в том же стиле, как носили на Марсе. Ярость в её глазах оставляла на Оми совсем мало надежды. Говорит адмирал Сандрин Гуджарат с лаконийского линкора Глаз вихря. У вас есть 30 секунд на то, чтобы сбросить ядро, деактивировать системы оружия и открыть шлюз для абордажа. Вследствием неточного исполнения этого приказа станет уничтожение вашего корабля. 30 секунд. Наоми вызывающе вздёрнула подбородок. Если её возьмут, они рано или поздно получат всё, что ей известно: контакты и связи в десятках систем, долгосрочные планы и стратегии, всё, что она построила за время работы с Сабой и позже, когда заняла его место. Это делало её ценным трофеем для врага. Весь корабль, полный её людей, замер из-за её дыхания, ожидая её решения: сдаваться им всем или умирать. Это было как перегрузка в сотню G и в то же время как невесомость. Голос, который ответил, не принадлежал Наоми. Она его даже не знала. "Нет, адмирал Гуджарат. Уничтожен никто не будет. Вы немедленно отступите." На экране глаза адмирала округлились от гнева, но также и от смущения. Наоми вытянула шею, чтобы видеть девочку, которая говорила. Сидя в кресле амортизаторе, она жестом дала понять, что следует переключить на неё управление связью. Наоми мгновение колебалась, но выполнила просьбу. Когда на экране росе появилось лицо девочки, лакониский адмирал побледнел. Вам известно, кто я, адмирал? «Я не...» «Первый консул?» «Да, я дочь первого консула и его наследница», — продолжила девочка. «Вы наконец-то поняли. Хорошо. Я на Росинанте по требованию отца. Ваша угроза нелепа. Вам приказано немедленно вернуться к первоначальной миссии, к защите Родины». Девочке не исполнилось и шестнадцати, но в голосе явно слышалась высокомерие. Обернувшись к Джиму, Наоми беззвучно спросила. «Это правда?» Он поднял руки, по-астерски пожимая плечами. «Мисс», безотчетно кланяясь, произнесла адмирал. «Вы? Я не была осведомлена. Это против всех правил, мисс. Боюсь, все же я не могу позволить этому кораблю уйти». Девочка театрально закатила глаза. «Есть какой-нибудь протокол? Протокол безопасности?» «Прошу прощения». Если у меня неприятности и меня задерживают против воли, угрожают, да всё что угодно. Существует же фраза, которую я могу использовать, чтобы указать на это, что-нибудь безобидное, что может проскользнуть в любом разговоре, и мои захватчики не узнают. Я это. Ответ должен быть да или нет, адмирал, это несложно. Если так пойдёт, вихрь взорвёт их, чтобы избавиться от этой девчонки. Да, мисс Сказала адмирал Гуджарат. А я её произнесла? Вы не произносили. Значит, можно считать, что я здесь не по принуждению, что между первым консулом и руководством подполья происходит нечто, о чём я осведомлена, а вы нет. Исходя из сказанного, немедленно возвращайтесь на пост. Женщина на экране расправила плечи. У меня есть указание адмирала Треха о том, стоп. перебила девочка Как его зовут? Кого? Адмирала Антона Треха. Вам известна его фамилия? Треха? Именно так. Девочка наклонилась так, что лицо заполнило весь экран. Тихий голос накалился от гнева. А моя, Дуарта. Я прошу прощения, мисс, ответила адмирал. Но я не могу отпустить ваш корабль. Нет. Тогдазбейте меня на хрен. Она разорвала соединение и обернулась к Калексу, который таращился на неё с отвисшей челюстью. Можем лететь? Эта женщина напугана до смерти. Готова к высокому ускорению, добавил Алекс по корабельному каналу связи. Девочка кратко кивнула и откинулась в кресле. "Джим", произнесла Наоми. "Знаю", ответил он. Сумасшедший выдал сотенёк. Мы думали, что ты погиб, сказала Наоми, когда они вошли в лифт. Амос на миг прикрыл пугающие чёрные глаза, а потом ответил: "Да, босс, понимаю. Что тут скажешь? Прости". Через 8 часов ускорения они вышли из зоны досягаемости вихря. 15 увеличили расстояние между ним настолько, что Наоми чувствовала себя почти в безопасности. Не совсем, но достаточно, чтобы позволить себе покинуть командную палубу и начать разбираться во всём, что случилось. Выслушать истории Джима и Амоса и каким боком к этому имеют отношение Тереза Дуарте. А заодно рассказать им, что произошло за время её долгого одинокого странствия, о том, что они потеряли. Алекс предложил провести церемонию, раз они вчетвером снова вместе. Словно боялся, что если не использует этот подаренный им вселенной шанс, другого может и не случиться. И Наоми с Амосом сейчас направлялись к шлюзу. Казалось, прошлое вернулось, но уже измененным. В Амосе произошли пугающие перемены. Его кожа каким-то образом выглядела одновременно и бледной, и потемневшей, как тонкий покров белого цвета над чернотой. Глаза тоже сплошь черные, И в том, как они двигались, было что-то странное. Но после долгой разлуки Наоми могла наконец думать о нём, не чувствуя тревоги и горя, и потому изменения были ей лишь интересны и только. Они куда лучше всего, что она уже вынесла тревожась о нём, гораздо лучше потери. Я бы мог это сказать и раньше, но понимаешь, мне нельзя было уходить. Пришлось набраться терпения. А что там происходило? Он пожал плечами. То одно, то другое. Но как же хорошо вернуться. Лифт остановился. Наоми вышла, Амос за ней, на шаг позади. Ты стал другим? Угу, сказал он, приветливо улыбаясь. Манера говорить однозначно Амосу, такая знакомая. Та бомба вышла из строя? Не, отличная была бомба. Тогда почему ты -то не выполнил миссию? Я не виню тебя, но что тебя остановило? Амос на мгновение замер, как будто внимая чему-то неслышному ей. "Я встретил эту малышку", ответил Амос. Подумал, паршиво будет её убивать. И может, это неправильное задание. Он пожал плечами. Наоми обернулась и обвела его руками. Ощущение было такое, как будто обнимаешь металлическую опору. Как хорошо, что ты дома. Алекс и Холден уже ждали у внутренней двери шлюза. Алекс переоделся в мундир марсианского флота. Артефакт из его прошлой жизни. Джим был в строгой белой рубашке. Он вымыл волосы и зачесал их назад. Он выглядел торжественно и печально. Гроб в шлюзе был не настоящий. Обычный похоронный мешок со слегка выровненными боками и пустой. Мы всегда так делали, заговорил Алекс, когда все собрались. Когда теряли кого-то и не могли вернуть тело, мы хранили верность этой традиции. Он потупил взгляд. Джим сделал то же самое. Лицо Амоса стало угрюмым, как всегда в такие моменты. Наоми охватили сложные чувства. Горе и радость, облегчение и опустошённость от невосполнимой утраты. Алекс откашлялся, тыльной стороной ладони вытер глаза. Бабби Драппер была одним из моих лучших друзей, нарпехом до мозга костей. Всё прочее, что она делала, основано велична этим. Она была смелой, гордой и сильной, и отличным капитаном. Я помню, как когда-то давно Фред Джонсон пытался назначить её послом, а она продолжала вести себя так, как считала нужным, не играя в политику. Она всегда оставалась такой. Она взялась за невозможное задание и выполнила его. Он глубоко вздохнул, открыл рот, как будто собирался продолжить, потом снова закрыл и покачал головой. Теперь прослезился и Джим. Как и Наоми, странные чёрные глаза Амоса двигались, словно он читал что-то в воздухе. Он вздёрнул подбородок. Она была нереально крутой, произнёс он, помедлил и удовлетворённо кивнул. Нам будет её не хватать, сказала Наоми. Отныне и навсегда. Минуту они стояли в молчании. Потом Джим шагнул вперёд и запустил цикл внешнего шлюза. Когда люк открылся, маленькие химические усилители подтолкнули гроб к краю. Он скользнул вперёд и исчез. Джим включил обратное шлюзование, отступил внутрь, обернулся и обнял Номи и Алекси. Спустя мгновение вокруг них одвились тяжёлые и жёсткие руки Амоса. Все четверо удерживали друг друга. а вокруг них урчал и гудел Росинант. Они долго стояли так. Корабли ее маленького разношерстного флота, находившиеся ближе к кольцу врат, прошли внутрь задолго до того, как Росси пролетел полпути по системе. Алекс держал их на жесткой тяге, балансируя между остатком реакторной массы и расстоянием до ближайшего лояльного пункта заправки в системе Госнер. Если они и тормозили чаще, чем на время входа в систему, если шли с меньшим ускорением, то чтобы сохранить массу реактора, и потому что Вихрь и отряд осьминцев, расположенных у Лаконии, до сих пор сбивали торпеды и камни, что Наоми и её флот запустили по дальним траекториям. Спустя 3 дня их полётов в ратам кто-то отрастил яйца настолько, чтобы отдать приказ, и Вихрь выпустил десяток торпед в спину бегущему росе. Пото их сбили, но других не последовало. Время, проводимое под тягой, Наоми использовала для расчёта графиков безопасного транзита через врата, потом передавала их другим кораблям. Сначала в военной кампании они потеряли 32 корабля и чуть больше двух сотен человек, а они вернули Джима и Амаса, забрали Терезу Дуарте и уничтожили лаконийскую базу производства высокомощных кораблей. Вихрь по-прежнему оставался огромной машиной-убийцей, способной подчинить какую угодно систему. Но это только один корабль. Он не станет атаковать никого за кольцом врат, оставив Лаконию без защиты. Он на привизе. Шторм достиг Врат, и прежде чем пройти через них, официально поприветствовал Наоми. Джиллиан Хьюстон уводила свой корабль обратно к станции Драппер и ожидала новых приказов. Странно было думать об этом. Наоми потратила так много сил и времени, сосредоточившись на победе в битве, и почти забыла про всё, что будет потом. А освобождение от Лаконии не означало фактического возвращения к правлению транспортного профсоюза. И не могло. С одной стороны, нет больше Медины, и никто не станет строить постоянную базу в пространстве колец. С другой Лакония заменила торговые и контролирующие структуры собственными. Но всё же способы были. Пусть невозможно взять в руки пространство колец, как раньше, но можно поставить там сети дешёвых, легко заменяемых ретрансляторов оповещения для входящего и исходящего трафика. Прежде чем совершить переход, корабли как минимум будут знать, каков шанс стать летучим голландцем. Ведь если люди не будут уверены, что выйдут с другой стороны кольца, Желающих переходить найдётся немного. Достаточно дать им всю информацию, и они сами смогут принять правильное решение. Однако эта проблема более отдалённая. Сейчас Наоми смотрела на шлейф двигателей. Корабли один за другим покидали Лаконию и исчезали за гранью Еврат, и думала: мы спасены, спасены. В перерывах между переходами на ускорении экипаж праздновал, и как не печально «Грызься между собой». В напряженной ситуации перед атакой Йенке Филве и другой молодой человек, инженер по имени Саф Ван Корк, оказались в одной постели и теперь находились в трудной фазе романтических переживаний. Наоми старалась держаться подальше от всего этого, но однажды увидела, как Джим сидит с Йеном в одном из опустевших торпедных отсеков, выслушивает рыдание. «Наверное, так и надо». Корабль был всего в 3 сотнях тысяч километров от кольца Врат, и всё оставшееся расстояние они тормозили, чтобы перейти, а не просто врезаться в другую сторону сферы и исчезнуть. Силы Лаконии за ними не гнались, даже дальних торпед вслед больше не выпускали. Тереза Дуарте оказалась поразительным существом. Наоми попробовала установить с ней контакт, правда, только раз. Они отдыхали. Алекс шёл на приятной четверти G, и なおме решила поужинать. Странно было сидеть в столовой полной народа. На её памяти здесь никогда не было больше шести человек экипаж Аросии. Тереза сидела в одиночестве, опершись о стену, в одной руке миска с лапшой, в другой палочки. Затянутые назад волосы делали её лицо старше. И никого рядом. Никто с ней не разговаривал. Может быть, никто просто не знал, что и сказать. Наоми наложила себе в миску белого кибла и села напротив девочки. Тереза подняла взгляд и прежде чем сумела взять себя в руки, в нём вспыхнула злость. "Не помешаю?" спросила Наоми. "Это ваш корабль. Можете выбирать место, какое вам нравится". Должно быть немного странно оказаться в подобном месте. Тереза кивнула. Наоми проглотила чуточку кибла и подумала, что им, возможно, придётся сидеть в молчании. Тереза покачала головой. Кругом люди, и уйти от них некуда. Дома я могла побыть в одиночестве, а здесь никто не остаётся один. Ну, способы есть, сказала Наоми, вспомнив свой грузовой контейнер. Но обычно здесь поменьше людей. Мы слегка переполнены. Вы должны иметь экипаж из 22 человек. «Обычно мы работали в шестером, иногда в четвером». «Мне здесь не нравится», — Тереза встала. «Как только уйдем из Лаконии, я хочу подыскать другое место». Она ушла, больше ничего не сказав. Не поставила миску с недоеденной лапшой в утилизатор, и когда Наоми закончила есть, ей пришлось убрать за ними обеими. А потом Наоми пошла по коридору к своей каюте. К их каюте. Джим сидел в кресле-амортизаторе. Комбинезон на спине и подмышках промок от пота. Он поднял на неё взгляд и покачал головой. Ни за что. Никогда больше не позволю себе так терять форму. Это ужасно. Ты поправишься, сказала она, устраиваясь рядом. Кресло сместилось, подстраиваясь под добавленный вес. Каждый раз, когда Наоми видела Джима, она чувствовала, что не может не позволяет себе поверить, что он в самом деле вернулся, что это не сон, не временная передышка, как будто вселенная снова его отберёт. Это чувство понемногу слабело, но она омеи сомневалась, что когда-нибудь пройдёт. "Я виделась в столовой с твоей подружкой", сказала она. "По-моему, у неё проблемы с адаптацией". Конечно, она была единственным ребёнком императора всей галактики. А теперь ест овсянку на доисторическом военном корабле. Уж, что очень непростой переход. Что мы с ней будем делать, когда дойдём до базы? Ты же понимаешь, она слишком важна, чтобы позволить ей просто уйти. Не представляю, как мы можем заставить её остаться. Никак, разве что в тюрьму бросить. Но знаешь, есть и другие варианты. Правда? Много марсиан в те давние времена не ушли с Дуарты. Среди них найдутся её родственники. Если повезёт, они могут оказаться психологами или терапевтами или, хм, не знаю, может, владеют реабилитационными центрами. А если нет? Если нет, это можно устроить. Все родня всем, если копнуть поглубже. Придумаем что-нибудь, пока не найдутся нужные люди и не свяжутся с ней. Ты рассуждаешь, как обосралом, сказала Наоми. Я много думала о ней. В моей голове словно выстроилась её уменьшенная копия. У тебя бывало такое чувство? Да, это знакомо, сказала Наоми. Тебе же нужно не просто место, где остановиться, и какие-то там родственники. Ей нужна любовь. Она у неё была. Её очень любил отец. Чего не было, так это чувства меры. А потом ты притащил её к нам. Она сама притащилась, точно так же, как все мы. И каждый раз, когда такое случается, это головная боль для всех остальных. «Что значит увеличить твою семью?» «Тяжелый труд, даже в благоприятных условиях, которых и нет». Она легла рядом, устроившись на его руке. Не важно, что он взмок от пота. Кончиками пальцев она провела по его лбу и вниз по щеке. Джим обернулся, прижался к ее руке, как кот, который хочет, чтобы его погладили. «Ты думаешь, она справится?» — спросила Наоми. Понятию не имею. Возможно, а может и нет. В любом случае это зависит от неё. Но я совершенно уверен, она останется с собой, что бы ни решила. Это её победа. А мы поможем, если сумеем. Если она позволит. Появилось входящее сообщение. Переход сквозь кольцо через 5 минут. Джим вздохнул, поднялся и стал переодеваться в чистое. А ты сам? спросила Наоми. В каком смысле? Ты сам справишься? Джим улыбался. В глазах было совсем немного усталости, только чуточка грусти. Я разыграл длинную, страшную и гнусную партию, и я победил. А потом, после победы, наконец добрался домой. Просыпаюсь утром рядом с тобой. У меня всё отлично.